«Сладкий мой, когда мы уезжали из Пиннарина, я обещала, что разорву тебя на куски, если ты еще раз без особой надобности попробуешь выдернуть нас через дверь. Так или нет?» Несмотря на то, что голос Зверды доносился до Ларафа откуда-то из желтого тумана и звучал так, словно принадлежал утопленнику, он вполне мог разобрать слова и понять, о чем, спрашивает его неистовая баронесса. «Так», — Лараф с усилием кивнул, — Я прошу меня простить, госпожа Зверда, но у меня не было другого выхода. Положим. В таком случае у тебя есть ровно 10 минут. Ровно 10 коротких колоколов, как у вас выражаются. Рассказывай, что стряслось, и ни одного лишнего слова. Книга пропала. Зверда сразу поняла, что имеется в виду семь стоп окова Для ее подопечного существовала только одна книга. «Что значит «пропала»?» «Нет ее?» «Нигде?» «Где ты ее видел в последний раз?» «В кабинете Гнора, то есть в моем кабинете, наверху под куполом свода. Я положил книгу в ящик стола, а теперь ее там нет». «Ты пробовал ее позвать?» «Что значит «позвать»?» «А, я забыла, ты же кретин!» «Ты точно уверен, что в столе ее нет?» Я видел это своими глазами. «Ясно, что своими». «А на ощупь ты убедился, что в том месте, где лежала книга, на самом деле нет больше ничего?» «Да». «Ты в этом уверен?» «Да». «Ты уверен в том, что ощупал пустоту в ящике стола?» С нажимом переспросила Зверда. «Нет», — сдался Лараф. «Не уверен, но мне кажется». «Тише, ты скрипишь, как несмазанная телега. Поверь, это не очень приятные звуки». «Извините». Шоша что-то спросил у зверды на языке гевенгов. Тва ответила. Шоша, окровавленный, чумазой, уставший, голодный, захохотал так, что Ларафу показалось. Даже звезды большой работы вздрогнули и сместились на полпальца в сторону, подальше от сумасшедшего барона. Особенно славно смотрелось это с точки зрения Ларафа. Большая приземистая кукла с громкими квакающими звуками катается по серой кристаллической пыли, устилающий все пространство внутри импровизированного плаца большой работы между скрученными в бараний рог молодыми рябинами. Отсмеявшись, Шоша выплюнул еще пару фраз. Зверда сдержанно улыбнулась, но отвечать супругу не стала. Вместо этого баронесса повернулась к лорафу и сказала, «Барон смеется над тобой, мой сладкий». Ему кажется совершенно невероятным, что тебе достало глупости поверить собственным глазам. Украсть книгу у того человека, с которым она подружилась, практически невозможно. Тем более тяжело утащить ее из кабинета гнора. У гноровец недавних пор стоит сквозной зрак на входе в подъемник. Не уверен. но так я уверен, никто ничего не может внести в кабинет гнора или вынести из него так, чтобы это осталось незамеченным охраной. Разумеется, если сам гнор войдет в подъемник с какой-то книгой под мышкой, никто к нему приставать не будет. Именно так ты, сладкий мой, притащил семь стоп в свой кабинет. Тебе можно, потому что ты гнор. Но уже любой парарценц обязан отчитываться перед охраной в том, что он при себе имеет, какие на нем одеты браслеты и перстни, и совпадает ли опись этих предметов со списком дозволенных к ношению в здании свода. Правда, старших офицеров, парарценцев и аррумов при этом не обыскивают, но их просматривают до самых костей при помощи сквозного зрака. Так вот, если бы кто-то выходил из твоего кабинета с лишним предметом, например, с семью стопами, охрана сразу же подняла бы тревогу и доложила тебе в считанные минуты. Так где же тогда книга? Вариантов три. Первый. Книга в действительности на месте, она по-прежнему, видимо, а ты просто водишь нас за нос. Я не вру, клянусь. Пожалуй, что и не врешь. По крайней мере, оснований к этому у тебя быть не должно. У меня их вовсе нет. Положим. Тогда второй вариант. Книга самопроизвольно ушла в другой аспект существования. Этот вариант еще менее вероятен, чем первый и, наконец, третий. Книга лежит на прежнем месте, но в данный момент невидима а ты, осел Эдакой, не догадался проверить это самое очевидное допущение сразу. Ну как, почему она вдруг стала невидимой? Потому что на нее кто-то навел порчу внешнего образа. Что-что? Порчу внешнего образа. Ее вид испортился, понимаешь? Как проказа пожирает человеческое лицо, так специальная магия может пожрать лицо вещи и вещь перестает быть видимой. Причем зачастую не только обычным человеческим зрением, но и тем, что в своде называют «взором арума». Это, наверное, очень сложная магия. Не очень. С процедурной точки зрения простая. Но инициировать ее может только маг высокой ступени мастерства. Ты бы этого не смог сделать никогда. Большинство офицеров свода тоже. Вообще, Из известных мне людей такое было бы по силам только Лакхи. И, возможно, по опоры писаний. Кто там у вас? По-прежнему сон? Сонно ищут, и все никак не найдут. Тем более, итак, сладкий мой, вот тебе отгадка. Книга испорчена сонным, потому что Лакхи больше нет с нами, а другим людям такое не по силам. А вам? Я не человек. «Ах, да, да, да. А когда сон успел испортить книгу? Он что, мог тайком прокрасться ко мне в кабинет?» «Это уж тебе виднее. Но я думаю, что он навел на книгу порчу в тот самый день, когда на нас напали лучники опоры вещей. Ведь когда сон допрашивал тебя, он держал книгу в руках, так?» Перед мысленным взором Ларафа встал тот жуткий денек. Не знающий промаха стрелы безжалостных лучников. Встреча с любовником Анагеллы, бессмысленные вроде бы вопросы сонно, треск молний, рвущихся из офицерских клинков. Так. И потом, когда мы с бароном возродились, он книгу бросил и убежал вместе со своими аррумами. Да, я еще тогда очень удивился, отчего это он книгу выбросил, ведь она была у него в руках. Я думаю, она его укусила. Не зубами, конечно. А заворачивать ее в специальный кокон у него времени не было. Мы бы его с бароном убили за пару секунд. И сожрали бы. Баронесса, я умираю от голода. Пойдемте назад. Дверь скоро закроется. Это был Шоша, которому надоело слушать, как его жена учит уму-разуму их ставленника. «Барон, вы лучше подумайте, как и чем мы будем с Вальвирой драться?» Со злым отчаянием ответила баронесса. «В самом деле, выход у них был только один — вернуться». Остаться в Варане бароны и Машмагард не могли, а повторно открывать дверь было очень опасно. Зверда настолько глубоко переживала их теперешний конфуз, что забылась, и последнюю фразу произнесла не на наречии гвенгов а на варанском языке, на котором вела все это время общение с Ларафом. «А что в Эльвира?» — насторожился Лараф. «Не хотелось мне с тобой еще и эту тему сейчас обсуждать, ну да ладно». Лораф «Я ведь тебя не зря поцеловала. Ты, конечно, своей корявой большой работой мог накромсать нас с бароном Винегрет, но при этом по чистой случайности из-за смещения точки раскрытия двери на одиннадцать сажений получилось так, что мы успели уклониться от броска в Эльвиры. Зверда вкратце пересказала всю встречу с бароном Сергамяной, добавив для перцу, что в Эльвира кровожаден, безжалостен, угоден одному лишь хуммеру, и должен быть изничтожен вместе с исчадиями его и берлогой его в ближайшие же недели. Скажите, госпожа Зверда, а если бы я открыл дверь в том же месте, но на несколько минут раньше или позже? Раньше не знаю, а позже к тебе либо не явился бы никто, либо наши голодные и разъяренные призраки, либо наши окровавленные тела с ранами необратимых изменений. «Уж Вольвира бы точно смог сделать так, чтобы мы не воскресли!» «Раньше тоже было бы плохо», — вернул Шоша. «Если вы заметили, баронесса, все время, вплоть до своего прыжка на балку, Вальвира находился в стороне от того места, где Лараф открыл дверь. Начнись большая работа минутой раньше, Вальвира бросился бы на нас из другой позиции и не попал бы в извержение лишнего. Компенсацию портала...» машинально поправила барона Зверда. Она не любила тот архаический язык, на котором описывали сложные трансформационные процессы человеческие маги.